50. Советский Плевака. Суды над убийцами адвоката Раскина и его жены. СССР, 1966 год. Один из красивейших дачных уголков Подмосковья – дачный поселок Загорянка. Сосны, клязьма, рядом колоссальный по московским меркам лесной массив Лосиного острова. Еще с дореволюционных времен дачи здесь покупала или снимала интеллигенция со средствами. Инженеры, адвокаты. В советское время инженеров сильно поубавилось, а вот адвокаты остались. К ним присоединились артисты, писатели из тех, кого не пожаловали переделкиным, ученые. Тихо, спокойно, безопасно. Разве что в глухую осеннюю пору на запертых дачах поворовывали. Но ведь так везде, не оставляй ценного. А еще лучше, уезжая, оставь бутылку водки до да банку рыбных консервов. Глядишь, благодарный вор и не будет ничего ломать-крушить». Летней ночью 1965 года из дачи, принадлежащей известному московскому адвокату Борису Семеновичу Раскину, раздались женские крики. Соседи не отреагировали, испугались, решили, что дело семейное. А наутро сквозь стекло веранды увидели два неподвижных тела. Елена Ивановна Раскина была убита несколькими ножевыми ударами, Борис Семенович одним прямо в сердце. Нож остался в ране. Следствие. Прокурор Московской области Гусев поручил возглавить следственную группу известному сыщику, следователю по особо важным делам областной прокуратуры Абраму Саксонову. Тот сразу понял, что дело предстоит непростое. Мотив убийцы или убийц был неочевиден, следов взлома или грабежа обнаружено не было. Судя по тому, как были одеты жертвы и где располагались тела, наиболее вероятным казалось предположение, что Елена Ивановна, внезапно разбуженная среди ночи, сама открыла дверь и была тут же убита, а ее муж не успел даже выйти на веранду. Разумеется, оставалась версия, связанная с профессией. 60-летний Раскин имел большой опыт, и хотя он предпочитал гражданские и хозяйственные уголовные дела, клиентуры чистая, люди солидные, денежные. Но, как любой советский адвокат, периодически получал защиту по назначению, а вот там персонажи бывали всякие. Стоило проверить, не вернулся ли кто от хозяина с обидой на неотмазавшего его защитника. Правда, с этой версией не вязалось то, что супруги, по единогласному мнению соседей, были людьми осторожными и незнакомым людям среди ночи не открыли бы. Возможно, Раскины держали на даче ценности. Нелогично, но всякое бывает. Тогда получается, что убийцы точно знали, где они спрятаны. Согласно показаниям свидетелей, ночью кто-то приезжал на мотоцикле. Следы его были отчетливо видны у калитки. В зарослях кустов обнаружились две пары окровавленных чулок — Убийцы, предположительно двое мужчин, надели их поверх обуви, чтобы отпечатки получились смазанными, а после убийства выбросили. Разумеется, Саксонов внимательно изучил окружение супругов, ведь помимо корыстных мотивов бывают еще месть и ревность. У супругов был общий 18-летний сын Виктор, у Бориса Семеновича взрослая замужняя дочь от первого брака, у Елены Ивановны младшая сестра Зина. Здесь все выглядело благопристойно. Оба выглядели раздавленными горем, оба дали подробные показания. На московской квартире Раскиных были обнаружены деньги и ценности, что подтвердило, что они не увозили их с собой на дачу. Единственное, что установили при помощи сестры убитой, с пальца Елены Ивановны пропало довольно дорогое кольцо с бриллиантом. Следствию предстояла колоссальная занудная работа по проверке всего и вся с весьма туманными перспективами, но тут в дело вмешался... Его Величество – случай. Неожиданный разворот сюжета Коллеги Бориса Семеновича по юридической консультации, преодолевая сопротивление Виктора Раскина, приставили к нему опытного адвоката с тем, чтобы тот помог юноше с оформлением документов, а через положенное время с получением большого наследства, ведь могли возникнуть немалые проблемы с определением долей между Виктором и Зинаидой. Этот человек и поделился со следователем своим недоумением. На следующий день после получения в ЗАГСе свидетельств о смерти родителей Виктор Раскин пришел туда еще раз подать заявление о регистрации брака с девушкой Тамарой. Повидавший на своем веку немало разного всякого, адвокат сталкивался с подобным впервые. Увы, дело в итоге оказалось несложным, но совершенно чудовищным. Тихий, интеллигентный мальчик из хорошей детской – полюбил девушку не нашего круга, из простой рабочей семьи. Властная и легко возбудимая мать давила на него, чтобы он выбросил эту дрянь из головы, устраивала истерики, одна грандиознее другой. Немолодой отец просто сказал «нет». Ходивший всю свою недолгую жизнь по струнке, Виктор взбрыкнул, перевелся в вечернюю школу, окончил шоферские курсы и устроился на работу. Весной родители с сыном практически разъехались, но через полгода надо было что-то придумать. Дача у Раскиных была обычная, не приспособленная для жизни зимой. Виктор принял решение и начал даже продумывать пути приобретения пистолета, но затем обратил свой взор на человека, с которым познакомился на курсах, Владимира Сапроновича. Тот был старше, физически силен, отслужил в армии. Позже, на следствии, он так и не смог объяснить, что подтолкнуло его к тому, чтобы согласиться на убийство человека, обвиняемого в совершении тяжкого преступления, нельзя судить без адвоката. Никто из коллег убитого браться за дело не хотел. И тогда защитник был назначен. Им стал Семен Львович Ария. Статья 23. Обязанности и права защитника. Защитник обязан использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность, и оказывать обвиняемому необходимую юридическую помощь. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты обвиняемого. Основа уголовного судопроизводства Союза ССР и Союзных Республик в редакции от 25.12.1958 года. Адвокат Семена Арию называют советским плевака, называют без всякой задней мысли от глубочайшего восхищения, как низаурядного дипломата сравнивают с Толераном, а великого полководца с Наполеоном. У этих двух ярчайших представителей отечественной адвокатуры, дореволюционной и советской, и впрямь есть немало общего. Оба – великолепные ораторы, сочетающие в себе высокую юридическую культуру с яркой способностью к психологическому анализу. А в своих выступлениях несколько суше, но ведь и советский суд – неприсяжные заседатели. Ему никогда не изменяет вкус, чего не скажешь о Фёдоре Никифоровиче, которого подчас заносило в слезливую патетику. Но так и время не одно и то же. Представления об ораторском мастерстве сильно изменились. И все-таки они очень разные. судьбы у них несопоставимая. Патриарх российской адвокатуры прожил весьма благополучную, более-менее спокойную жизнь. Помните, если я сытый, давно сытый человек. А старший сержант Ария за одну войну хлебнул такого, в том числе и штрафной роты, что на пять биографий хватило бы. А это плохо совмещается со страстью к патетике. Плевака, чуть ли не единственный из известных адвокатов своего времени, никогда не защищал политических. В послужном списке Арии и Гинзбург, и Голландсков, и Ложкова, и Менделевич. Плевака мог прийти на суд неподготовленным, Ария – нет. Плевака любил картинность, эффектность, ему бы на сцену. Ария, так и хочется сказать, несмотря на сценическую фамилию, был воплощенный закон, мудрая справедливость. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года умышленному убийству были посвящены три статьи. 102. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, 103. Умышленное убийство и 104. Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения. Только по первой мог быть назначен расстрел. В деле было одно обстоятельство, несомненно квалифицирующее совершенное преступление по статье 102, пункт 3 «Убийство двух и более лиц». Догадываясь, что суд может затрудниться в определении ролей подсудимых, кто убивал, а кто был на подхвате, обвинитель в своей речи уделил большее внимание еще двум пунктам. Он доказывал, что убийство совершено из корыстных побуждений, пункт А, и с особой жестокостью, пункт Г. Стратегия защиты Ария решил побороться за 103-ю. Он начал свою речь так. Суд возложил на меня обязанность защиты по делу, где эта задача представляет исключительную трудность. Сына обвиняют в убийстве родителей, самых близких ему людей. Если это верно, то вправе ли кто-то защищать его в деле, где само слово «защита» звучит кощунственно? «Покойный Борис Семенович был доброжелательным человеком и умным адвокатом. Я знал его. А мне нужно защищать его убийцу. Вправе ли я?» Казалось бы, зачем это? Что суду до твоих этических переживаний? С профессиональной точки зрения все безупречно. Назначен – защищай. Умеешь защищать хорошо – хорошо защищай. Может быть, Ария говорил это себе? Нет, конечно. Он на самом деле обращался к суду. Ему было важно настроить судей на определенную тональность, в которую он планировал перевести разговор во второй половине своего выступления. Последовательно и убедительно Семен Львович разобрал вопрос о ролях преступников. Да, инициатива исходила от Раскина, но убивал Сапронович. Эта часть речи практически образцовая иллюстрация того, что такое детальный разбор для начинающих прокуроров и адвокатов. Вывод – Раскин не убивал своих родителей. Это не избавляет его от ответственности. Все равно он остается организатором и соучастником убийства. Но исполнитель все-таки, Сапронович, тоже, по мнению Арии, касалось и особой жестокости. Если мы будем оперировать мерками морали, тогда следует согласиться, что всякое убийство близкого человека свидетельствует о жестокости. Но мы юристы, а юридический критерий более узок, чем критерий моральный. Он сформулирован в известном вам руководящем указании Верховного Суда СССР и звучит так. «Отягчающий признак особой жестокости лишь там, где убийца проявил стремление причинить особые страдания своей жертве». Этого признака здесь нет, так как убийство, по свидетельству медиков, совершено чрезвычайно быстро. Что же касается множественности ножевых ударов, то никакого сговора о числе ударов между Раскиным и Сапроновичем не установлено. Договорились убить, а как это было сделано, это уже свидетельство темной энергии, клокотавшей в Сапроновиче. В правовом плане относить это насчет Раскина нельзя. Быть там, где Тамара На этом чисто юридическая часть окончена. Остается самое главное – мотив. Ария доказывает, Виктор Раскин организовал убийство родителей не из-за денег – Страшно сказать, но к совершению страшного преступления его подтолкнуло светлое чувство – любовь и эгоистическое нежелание родителей признать право сына на это чувство. Он говорит, если бы не Тамара, ничего этого бы не было. Обвинитель не верит в эту горестную фразу. И действительно, мы видели ее здесь, эту Тамару. Не назовешь ее красоткой, серьезная, хрупкая и маленькая, как Джульенто. А вот полюбил, и стала она для него самой красивой, самой лучшей и самой нужной на свете. Мой коллега по защите с позиции своей разумной и рассудочной практичности спрашивает ее здесь в суде, а какая надобность была так рано жениться. И с высоты своей юности, с которой далеко внизу еще остаются расчетливость и резон, она отвечает ему, мы любили друг друга. Для нее это исчерпывающий довод. Юность – прекрасная, горная страна чувств. Только в этой стране возможны такие ошеломляющие высокие, поражающие нас страхом и восхищением вершины, как подвиг Матросова. Но именно там возможны и такие бездонные черные провалы, как это преступление. К сожалению, мы с вами давно ушли из этой страны и меряем все свои меры, меры степенных людей, у которых не чувство, а рассудок определяет возможность поступков. И, быть может, потому мы не верим, что чувство способно толкнуть на такой страшный шаг. И стараемся найти резон, корысть в побудительных причинах преступления. Он любил, и думаю, что это была не просто страсть, которую нужно утолить. Это была любовь, когда знаешь, что не просто спать, а дышать и жить дальше можно только рядом с этой женщиной и только для нее. В показаниях Раскина есть одна характерная фраза. «Мне все время хотелось быть там, где Тамара». Это очень точно сказано. Эпилог Все это плевака. Причем не плевака шумных успешных процессов со изрядной долей мелодраматизма, принесших ему славу московского златоуста и народного адвоката, а тех действительных вершин его адвокатского мастерства, которые мало известны широкой публике, не разошлись на апокрифические байки, но заставляет выдающихся метров профессии уже второе столетие почтительно привставать при упоминании его имени. Суд снял с Раскина обвинение в убийстве из корыстных побуждений. Сапроновичу оставил, так как найденные у него деньги и квитанции из комиссионки, куда он тут же отволок, снятое с пальца убитое кольцо, красноречиво говорили сами за себя, но не стал убирать особую жестокость. С юридической точки зрения это не очень понятно, Ария совершенно прав, не просматриваются в этом преступлении ее квалифицирующие признаки. Возможно, суд все же счел признаком таковой убийства родителей, а может, просто внутренне решил для себя, что нельзя дать подсудимому ни малейшего шанса уйти от расстрела. Год спустя Сапроновича и Раскина расстреляли. Адвокат Семен Ария проживет долгую жизнь, в которой будет еще немало блестящих защит, а среди своих многочисленных наград будет особенно выделять профессиональную, которой его наградят одним из первых вскоре после ее учреждения – медаль имени Плевака.